Глава вторая. Неделя пролетела как один день. Пришлось быстро передавать дела на работе, а вечерами сидеть перед ноутбуком, изучая документы по новому проекту. В пятницу позвонил Олег. Он уточнил, готов ли Руслан приступить к новой работе, и сообщил, что уже на следующей неделе их ждёт первая командировка на комплекс для знакомства с ключевыми членами проектной команды Трансцент. Утром понедельника у подъезда их ждала машина. Черный, тонированный и начищенный до блеска седан бизнес-класса. Перед машиной и в черном деловом костюме стоял Олег. Он курил и нервно поглядывал на часы. Возле открытого багажника, также весь в черном, стоял незнакомый мужчина. Руслан перевел взгляд с него на Мерседес, на Олега, затем на свой синий костюм в клетку и опять на Олега. Я, кажется, вообще не вписываюсь в ваш похоронный ансамбль. Незнакомец шагнул к Руслану. И протянул руку, предлагая погрузить его сумку в багажник. Поехали уже, ансамбль. Олег пожал Руслану руку, щелчком отправил недокуренную сигарету в урну, нахмурился, когда увидел, что не попал, и молча направился к машине. Ты же бросал, с укором сказал Руслан и, не дождавшись ответа, последовал за товарищем на заднее сиденье. Внутри Мерседес производил не меньшее впечатление, чем снаружи. Просторный салон, широкие удобные сиденья, обитые светлой кожей, Мягкая подсветка дисплея и кнопок управления. Коснувшись сенсорной панели, Руслан снизил уровень тонировки стекла до ноля. Впервые за несколько дней погода была солнечной. Руслан за последнюю неделю вдоволь сиделся за компьютером и совсем не прочь был полюбоваться яркими апрельскими красками. Со стороны Олега стекло было затемнено на максимум. Автомобиль бесшумно тронулся с места. Машина служебная? Нет, заказал в VIP такси. можем себе позволить. Олег даже не повернулся к Руслану. Что с настроением? Что-то не так? Всё нормально. Нервничаю немного. Сегодня важный день. Это мне положено нервничать. Я же новенький. Там половина таких. Сегодня первая встреча нашей команды в полном составе, и я и сам со многими знаком лишь заочно, и лучше бы никогда не знакомился. Олег вздохнул, ещё немного посидел, изучая спинку переднего сиденья, затем повернулся к Руслану и выпалил так: Будто виноват в чем-то был именно он. Мы же не выиграет играть собираемся, правильно? Какого хрена к нам детей подсаживать? Каких детей? Вчера позвонил мой, то есть теперь уже наш шеф, сказал, что вместо нашего главного налоговика сделку в этой части будет вести Александр Антонов. Видя, что Руслан не понимает о ком речь, он добавил: "Сын Александра Антонова, министра финансов Российской Федерации". А, это Ло Антонова. Извини, я не особо следю за российской политикой. Пора начинать. Так вот, ещё шеф сказал, чтобы вели себя с ним уважительно, никакого буллинга, троллинга и всего такого. Толковый, но чувствительный парень любезно согласился нам помочь. Олег глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Ну у него ничего не вышло. Согласился, чуть ли не закричал он. Ты прикинь, как будто его ещё уговаривали. Там Папаша, наверное, чемодан не в один кабинет занёс, чтобы этого чувствительного к нам подсадили. Олег ещё раз вздохнул. и продолжил более тихим, но не менее злым тоном. Они даже имя нормальное придумать не могут. Александр Антонов, сын Александра Антонова. Да уж, протянул Руслан. Но хорошо, хоть не Антон. Олег несколько секунд сохранял мрачное выражение лица, но потом у его бровей поползли вверх, он прыснул и засмеялся. Машина вдруг остановилась. Заглянув через плечо водителя, Руслан увидел, что дорогу заблокировала процессия. которую, судя по характерным крестам в руках её участников, проводили представители церкви Нового мира. Их несколько не смущали оглушительные сигналы автомобилей и возмущённые выкрики водителей. Толпа демонстрантов двигалась среди машин словно поток воды, то разделяясь и обтекая автомобили, то сходясь в новь. Вёл процессию облысевший тощий мужчина в чёрном балахоне. Периодически останавливаясь, он что-то выкрикивал, а остальные ему вторили. Придаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. Донесся через приоткрытое окно автомобиля хрипловатый голос лысого. Покайтесь, хором прогремела толпа. У нас нет времени на эту херню, не выдержал Олег после нескольких минут ожидания. Он выскочил из машины и хлопнув дверью, быстрым шагом направился в сторону процессии. Руслан поспешил за ним, опасаясь, как бы не сдержано с товарища не привело к мордобою. Ехать на первую встречу с новыми коллегами с подбитым лицом совсем не хотелось. Олег вплотную подошёл к проповеднику. Надолевым глазом лысого Руслан заметил старый шрам. Привычка отмечать особые приметы въелась в него ещё на курсе криминалистики в университете. Он убрал на хрен своё стадо с дороги. Заорал Олег в лицо проповеднику. Видя назревающий конфликт, мужчины, которых среди сектантов оказалось всего пятеро, начали подтягиваться ближе к своему лидеру. А женщины стoшно завизжали о покаянии. Из машин с требованием освободить дорогу начали выходить люди. Через несколько секунд за спинами Руслана и Олега стояло уже человек десять. И еще раз сквозь зубы процедил Олег: "Уйдите с дороги, последний раз по-хорошему прошу". "Покаяйся", начал был асектант, но кулак Олега не дал ему закончить. Лысый врезался спиной в стоящего сзади соратника и обвис у него на руках, удивленно выпучив остигленьевшие глаза. Баби виска оборвался. Мужики напряглись и с ненавистью смотрели на Олега, но нападать не решались. "Давайте расходитесь уже, ехать надо", крикнул кто-то позади Руслана, и его тут же поддержал хор голосов. "Вы об этом ещё пожалеете", прошептал лысый пастырь, переводя злобный взгляд с Олега на Руслана, но всё же отдал распоряжение переходить на тротуар. "Молись своему богу, чтобы я на самолёт не опоздал", не менее злобно ответил Олег. иначе я вернусь и жалеть будешь ты. Ну-ну, очередной хозяин жизни нарисовался. Косо ухмыльнулся лысый, из его разбитой губы сочилась кровь. Видал я таких. Посмотрим, что выпить будете. Недолго вам осталось. Пошли уже. Руслан взял Олега под локоть и мягко потянул к их машине. Ты за этот год окончательно с катушек съехал, полушёпотом спросил, когда вернулись в машину. Нам сейчас ещё проблем с полицией не хватало, тогда бы мы точно никуда сегодня не улетели. Ты же видел этих зомби? Там логика отсутствует как понятие. Пока эти кричит нам какой-то лысый уголовник в чёрном халате, возомнивший себя попом. Ты рожу его видел? Такие только язык силы понимают, как и вся их сраная секта во главе с очередным самозванным пророком. Олег помассировал припухшую кисть. Я вообще не понимаю, как можно в наше время верить во всю эту херню. На дворе 2032 год. Люди в космос летают, китайцы базу на Луне построили. Человеческие органы выращивают для пересадки, а некоторые до сих пор молятся какой-то мифической сущности, выдуманной две тысячи лет назад апалаумевшими от голода евреями. Руслан видел, что Олег еще на взводе и вступать в бессмысленные споры не хотел, но все же не удержался и сделал ему замечание: "Ты в своих высказываниях не менее радикален, чем отец Михаил, которого ты критикуешь", заметил он. Этих некоторых замет очень много. православные, католики, мусульмане, кришнаиты и масса других. Вот именно, подхватил Олег. И у каждого свои боги, и только они истины, а все остальные заблуждаются. Ты прав, но пока у тебя нет неопровержимых доказательств того, что их богов не существует, они имеют такое же право в них верить, как ты не верить. Людям надежда нужна, тем более в такое тяжёлое время, войны, голод, радиация, религия им эту надежду даёт. Ты из каких-то пор стал поборником Веры, с раздражением спросил Олег. Может, ещё в ряды ЦНМ запишешься? Не запишусь, и ты это прекрасно знаешь. Радикальные секты я осуждаю не меньше, чем ты. Просто мне кажется неправильным навешивать на всех подряд ярлыки, если их мнения не совпадают с твоим. Ты же руководитель, значит, тебе нужно руководить, на последнем слове Руслан сделал акцент. Руководить людьми, ведь проекты сами по себе не делаются. Как ты будешь это делать? ярлыки лепить или всё же пытаться понять, что движет коллегами и что их мотивирует. Вот только не надо мне тут лекцию по управлению персоналом читать, фыркнул Олег. Я это не хуже тебя понимаю и никакие ярлыки лепить не собираюсь, секунду помолчав, уже более спокойно ответил он. Ну один ты уже навесил, с лёгким укором заметил Руслан. Что? На лице Олега промелькнуло удивление, но он быстро понял, что имел в виду Руслан. А, ты про Антонова? Ну здесь, по-моему, все очевидно. Это не я на него ярлык навесил, а его папа своими действиями. На первый взгляд, да. Но не спеши с выводами. Может, он не так уж и плох. Руслан увидел, что Олег наконец начал остывать, и поспешил сменить тему. Раз уж мы заговорили о работе, ты упоминал о базе на Луне. Китай в проекте вообще никак не участвует. Вообще, по крайней мере, мне об этом не известно. Ну и хорошо. А то все эти разговоры о том, что они там биологическое оружие разрабатывают, не хочу участвовать в чём-то подобном. Ты же понимаешь, что эти заявления делают политиканы, чтобы ещё больше запугать народ и сместить фокус внимания с реальных проблем, Олег скептически хмыкнул. Даже если китайцы и разрабатывают там, он указал пальцем вверх, какое-то оружие, то им хватило ума не делать этого на земле. Ага, только результаты разработок они именно на земле применять и будут, если что. Представляю, какая истерика будет, когда они узнают о совместном космическом проекте России и США. Приехали, донес с озывчим голос водителя с переднего сидения.